Глава седьмая. Остальные монашки оказались такими же вонючими, как и первая. Это я довольно хорошо ощутила, когда они вытащили меня вон из кельи. Я только успела обернуться к Элизе, которая испуганно запричитала, что хочет со мной. Но окрик одной из монашек остановил девочку, и она не посмела пойти за нами. Меня кинули в какую-то зловонную сырую темницу с низкими потолками и окошком с решеткой, закрыли на железный засов и ушли. Первые два часа я никак не могла прийти в себя, не верила, что все это происходит со мной. Мне все казалось, что это дурной сон, кошмар, и я вот-вот проснусь и снова окажусь в своем мире. Но нет, суровая реальность не отступала. Потом я начала думать об Элизе, как она там без меня. Надеюсь, ее покормили и не обижают эти монахини. Потом я начала горевать о своей судьбе, не могла поверить в то, что меня приговорили к казни. Устав ходить по своей сырой темнице, я присела на большой ворох соломы, сваленной в углу. Эта соломенная куча была единственной обстановкой моей пустынной камеры. Правда, в противоположном углу находилась еще дырка в полу, которая, видимо, служила отхожим местом. Мне очень хотелось пить, вымыть лицо и руки, но воды не было. Чуть позже, немного успокоившись, я присела на солому и прислонилась спиной к каменной стене, прикрыла глаза, решив подремать. Уже ближе к полуночи у моей темницы появилась одна из монахинь. Через небольшое оконце с решеткой в двери она протянула мне глиняную крынку и кусок хлеба. «Твой ужин, блудница!» – злобно выплюнула она. Я взяла из ее рук засохшую горбушку и крынку с водой, но благодарить ее не спешила, только спросила, «Когда меня освободят?» «Освободят?» – удивилась тощая корга. «Ты здесь до казни, а Фало приказал тебя сжечь на праздник всех духов. Это когда?» «Через четыре дня? Ты что, этого не знаешь?» Огрызнулась зло монахиня. «Да, ты воистину великая грешница, верно сказал наш настоятель. А что с моей дочерью?» Перебила я ее нетерпеливо. На этом монахиня как-то недовольно поморщилась и отвернулась. Она быстро направилась прочь по темному коридору. «Что с моей дочерью? Ты, гадкая Мегера!» Громко прокричала я ей в спину, но эта зараза так и не ответила, скрылась во мраке. Разве можно быть настолько бессердечными существами? Не аббатство, а какое-то темное сборище нечисти. Присев опять на кучу теплой соломы, я посмотрела на засохшую горбушку серого хлеба. Есть совсем не хотелось, несмотря на то, что я не ела с самого своего попадания сюда. Конечно, не считая того крохотного кусочка ароматного шоколада. Потому я только попила воды из крынки и, поставив ее на каменный пол, положила хлеб на нее. Уже совсем стемнело, но, слава богу, ночь была ясная и все было хорошо видно. Снова прикорнула на ворохе соломы и задремала. «Мамочка, ты здесь?» Вдруг в тишине раздался детский знакомый голосок. Я резко поднялась с соломы и приникла к концу с решеткой. И Лиза, присев на корточки, заглядывала внутрь моей темницы. Моя камера находилась ниже уровня земли. «Детка, ты пришла ко мне!» Выдохнула я радостно, обхватив сверху ее маленькие ладошки. которые держались за железные прутья. Мое сердце наполнилось радостью. Хоть кто-то в этом жестоком мире любил меня, и я была кому-то нужна. «Моя бедная мамочка!» пролепетала жалостливо Лиза и попыталась поцеловать меня в щеку. Но прутья решетки не дали ей этого сделать. «Монахи не выгнали меня из аббатства. Сказали, что я дочь демона». «Вот злобные мегеры!» процедила я. «Но разве можно быть такими чудовищами? Выгнать маленького ребенка? Можно сказать, на голодную смерть, да еще и наговорить гадостей!» «Ты не слушай их, Элиза. Твой отец был добрым, достойным человеком. Никаким не демоном. Поняла меня?» «Конечно, я врала. Я даже не знала, от кого родила. Воспоминания Мари мне не передались. Но надо было как-то утешить несчастного ребенка». «Да, мамочка, я поняла. Я ждала ночи, чтобы пробраться сюда». «Ох, Элиза, наверное, это опасно». «Монахи не разозлятся, если увидят тебя». «Они все дрыхнут, мамочка, никого здесь нет», — помотал головой ребенок. «Скажи, тебя правда сожгут?» «Не знаю, детка», — ответила я уклончиво, не хотела совсем пугать ее. «Но все может случиться». «Я не смогу без тебя, мамочка», — захныкала она, и по ее лицу потекли слезы. Я поджала губы и почувствовала, что сама на нервах от всего происходящего. «Элиза, не надо, не плачь, все будет хорошо», — лепетала я, гладя ее по щеке пальцами, вытирая ее слезки. «А то я сейчас тоже заплачу, и так тошно». «Прости, мамочка, но я не хочу, чтобы ты умирала». Я нахмурилась, я и сама едва сдерживала рыдания, но держалась, не хотела показать ребенку, что страдаю. Ведь если она увидит меня в последний раз, пусть запомнит меня неунывающей и спокойной, а не нервной, плачущей истеричкой. «Ты голодна?» Спросила я, и тут же взяла свою черствую горбушку с крынки и протянула девочке. «Вот, возьми». «Спасибо», — сказала она, беря хлеб. «А я тебе ничего не оставила, мамочка. Я съела твою булочку еще днем». «Не страшно, Элиза», — улыбнулась я. Видя, что она перестала плакать, спросила. «Дочка, а у нас есть еще кто-то из родни? Там тетя или дяди какие? Дальние родственники, может быть?» «Нет, ты одна у меня, мамочка». «Блин, ну что за непруха?» — пробормотала я. «Даже некуда пристроить малышку. Реально, высшие силы выбрали для несчастной Мари самую жуткую судьбу, которую можно было только придумать». Я вздохнула. Ну, конечно же, я знала, что свою судьбу в этом воплощении выбирает сама душа. Она сама решает, где и как ей жить, и через какие испытания пройти. Так что винить было некого. И, похоже, прежняя душа хозяйки моего тела выбрала такую жесть. Наверняка и я попала в это тело не случайно. Ведь случайностей не бывает. Все происходит по желанию души. Значит, и моя душа захотела попасть сюда и прожить эту нелегкую жизнь. Ладно, хватит депрессировать. Надо как-то помочь Элизе. Уже была ночь, а несчастный ребенок на улице.